Глава восьмая Макар Только вернулся из командировки, где последние двое суток провёл на ногах. Вчера вместо отдыха работал весь день, не покладая рук. Думал, сегодня отчитаюсь и возьму отгул на пару дней. Отосплюсь, отдохну, в баньку схожу. А вышло то, что вышло. Теперь вообще не знаю, когда и где буду спать в следующий раз. Паркую автомобиль на стоянке перед управлением. Выхожу, закрываю машину, и в этот момент раздается трель мобильника. Отвечаю. — Майор Ханин слушает. — Товарищ майор, вас срочно вызывает к себе полковник Журавлёв, — басит дежурный на том конце трубки. Оперативное совещание уже началось. Злость вспыхивает в груди. Мало того, что Арина оставила меня без ноутбука, и данные придется восстанавливать, так еще я и на оперативку опоздал. Ясное дело, из-за жены. Буду через две минуты. Бросаю сухо, хмурюсь. Михалыч ждет меня, чтобы получить информацию по слежке в Сочи. Не терпится узнать результаты, понимаю. Тороплюсь, чтобы доложить. Рывком открываю дверь здания, и меня обдувает теплым воздухом. Пытаюсь привести мысли в порядок, но не очень получается. Желудок болит, живот крутит. Не мешало бы таблеточку выпить. «На всякий случай. Но уже не успеваю. Все ждут меня одного. «Ведьма Арина!» Недовольно хмурюсь. В лифте поднимаюсь на четвертый этаж, выхожу на красную ковровую дорожку, бравым шагом направляюсь в кабинет, где меня ждет гильотина. «Разрешите?» Спрашиваю резво, открывая дверь кабинета. — Заходи, как раз о тебе говорили, — интригует меня Журавлёв. — С чего бы? За приставным столом сидит как сыч Евгений Сидоров, воспитатель личного состава. Его надменный и внимательный взгляд утюжит меня. Сидор неодобрительно качает головой, отворачивается. Не понял. Смотрит, будто я ему что-то должен. Подхожу к столу, устраиваюсь напротив Сидорова, не забываю в ответ полоснуть по нему мрачным взглядом. «Ханин, говорят, ты разводишься с женой?» — хмуро спрашивает полковник, впиваясь в меня цепким взглядом. «Чего?» «С Ариной Вороновой разводишься», — повторяет журавлёв, и его едкий взгляд застревает в моей печени. «Ложь! Твоя жена звонила моей жене в 7:30 утра, плакала, жаловалась на тебя, просила помощи. Даже если бы это было правдой, то какое это имеет отношение к служебным обязанностям?» Сухо интересуюсь я, едва сдерживаясь. Я такой сейчас злой, что попадись мне под руку Арина, точно бы поставил в угол. Она совсем заигралась, перепутав личное и деловое общение. «Как оказалось, прямое!» — сурово констатирует Михалыч, отрывая меня от занимательного занятия. Придумывание кары для жены. Это мое личное дело. Зло огрызаюсь. Было, поджимает губы. А теперь стало общественным. Разводит руками. Потому что чрезвычайное происшествие произошло в веренном тебе отделе. Что за бред? Не выдерживаю я. Последнее, чтобы хотел обсуждать свои личные дела в кабинете начальника, да еще и в присутствии хмыря Сидора. Он же растреплет всем. Утро сегодня однозначно не задалось. Плохая примета спать у порога. Надо будет запомнить на будущее. Хмуро свожу брови на переносице и крепко сжимаю челюсти. Полковник это неподчиненные в твоём отделе. Никуда не пошлешь. Терплю, молчу.